Снял пластмассовый шлем и вышел из кабины. Лопа руки были влажные от пота. Он тяжело дышал, сердце учащенно билось. Двадцать техников, режиссеров и исполнительницы главной роли подбежали к руководителю и окружили его. Бредли посмотрел по сторонам, отыскивая кресло. «Дайте воды», — сказал он. Он откинулся на широкую надувную спинку кресла